«Десятое. Слива. Что ты из Харькова, я уже знаю», — сказала она. «А ты правда дирижер-хоровик?» — спросила Василина Сливу. «Сафран Евдокимович сказал, что ты мне поможешь подготовиться к вступительным экзаменам в их прославленный институт». «Это тоже он тебе сказал? Про дирижера-хоровика?» — спросил он и поднял на нее удивленный взгляд. «Да», — сказала Лина. «Надо же! Я уже забыл, кем был в Харькове, а он запомнил», — проговорил уже себе с Ливой. «Мы тогда с мамой похоронили бабушку Ливу, и мама слегла. А ты знаешь, Лина, меня ведь с детства звали пацаны в Харькове с Ливой из-за бабушки. Если они нападали на меня во дворе, я говорил им, что сейчас придет бабушка Лива и всех накажет за меня». А мальчишки смеялись. «Какая еще бабушка Лива, ты сам с Лива!» Так дразнили меня и в обычной школе, и в музыкальной, и во дворе, и на улице, вплоть до музыкального училища, где я действительно учился на хоровом дирижерском отделении, а потом руководил в заводском клубе камерным женским хором. Там меня звали уже Вячеславом Антоновичем, или просто Славой. Мы жили в Харькове особняком, замкнуто, втроем. А когда бабушка Лива умерла, остались вдвоем с мамой на всей земле. Я с детства любил этот наш мир троих. В нем было безопасно, спокойно, тихо и тепло. Но ты не думай, Лина, я не был маменькиным сынком и трусом. Мог дать сдачи любому во дворе и на улице. Я всегда был физически сильным парнем, но не за дирой. Меня побаивались и тут же потрунивали надо мной, а я внимания не обращал. — Что мне, шалк, что ли? Пусть скалозубят, сколько хотят, но без оскорблений, без обид. Я вообще не обидчивый и на многое не обращаю внимания. Бабушка в нашем мире была главная. Мама все время хворала, а я был маленьким. Бабушка руководила заводской столовой, а дома — нами». С тех пор, как в войну наш дом разбомбили, жили мы в коммуналке, в небольшой комнатке, в полуподвале, где из окна были видны только ноги прохожих обутые в разную обувь. Я любил сидеть дома, читать книжки, мастерить себе игрушки из всего, что было под рукой, и просто обожал слушать радио, особенно музыкальные программы. Бабушка заметила эту тягу к музыке, и в нашей комнате появился патефон из заводской столовой с пластинками. С этого момента моя жизнь стала праздником. С девяти утра до восьми вечера я мог заводить патефон и крутить волшебные пластинки, в которых играли музыканты на разных инструментах и пели. Так мне казалось, пока я был малым. Но я подрастал, и меня готовили к школе, и мама, и бабушка. Учили писать, читать, считать. Лет в шесть перед школой в комнате появилась гитара из той же заводской столовой. Я накинулся на нее с порога. Мы тогда с мамой откуда-то пришли, и у меня... Не могли отнять эту гитару ни бабушка, ни мама, пока я не уснул. «Вот же здоровяк растет! Скоро и не справимся мы с ним, Оксана!» — говорила бабушка Лива моей маме. Через две недели, сидя на табуретке в коммунальной кухне, я уже бацал восьмерочкой три аккорда, на этой гитаре и распевал блатные песни. Дядя Витя научил, веселый, светловолосый дядька, недавно вернувшийся с зоны. По леме на нашей коммуналки были сиделые люди. Одних арестовывали, водили, они пропадали куда-то. Другие приходили из тюрьмы, страстно веселились на свободе. Праздник, каждый день, пьянка, песни, пляски, мордобой по ножницам. Бабушка посмотрела на молодого гитариста и сказала: "Нет, так не пойдёт". Гитара пропала куда-то, а в комнате появился аккордеон трофейный, к которому никто из наших сидельцев не знал, как подступиться. И я тоже. Вот тогда бабушка и отвела меня с аккордеоном на плече в кружок при клубе заводском к Богомякову Юрию Николаевичу. Тот стал со мной заниматься, а поскольку он преподавал еще в музыкальной школе, вскоре и я там оказался среди учеников. Потом закончил обе школы и поступил в музучилище на хоровое дирижерское, где конкурс был меньше, чем на другие отделения. Окончил училище. И благодаря бабушке был принят в заводской клуб руководителем камерного женского хора. В армии меня не взяли из-за плоскостопия, хотя я и хотел. А потом внезапно умерла бабушка Лива, и мы с мамой сиротели. Не знали, что делать дальше и как жить. Мама слегла, и врачи сказали мне, что её срочно надо вести к морю, ей лёгким необходим морской воздух, иначе она умрёт. И тут я впал в ступор: к какому морю? Как её вести? Я совершенно не знал, что мне делать. В моей жизни было всего три ценности: наш мир троих, музыка, работа и пластинки, которые я начал собирать с тех пор, как у нас появился патефон. Я тратил на эти диски все деньги, которые у меня только были: сначала со стипендии в училище, а потом и заработанные в клубе. Я менял пластинки на Харьковской барахолке, пополняя свою коллекцию. Там на рынке был уголок меломанов, где собирался народ для обмена и продажи пластинок, кассет с музыкой, плакатов, календарей и так далее. Каждую субботу и воскресенье с десяти утра и до двух я был там, невзирая на погоду и время года. Меня все знали и звали просто Славик, консультировались со мной, советовались по поводу пластинок и даже уважали. Среди доморощенных коллекционеров на барахолке сформировалась группа людей, которым меньше всего интересовала музыка. Их интересовали только деньги, заработанные на этих пластинках. Эта группа именно валась фарцовщики. Один из них, Илья по кличке Иисус, он и правда был похож лицом на лик иконы. Шустрый, малый с весёлыми глазами, маленького роста. Он постоянно расспрашивал меня обо всём, что касалось рок-музыки и однажды предложил — Славик, едем со мной в Москву за товаром. Я оплачиваю дорогу, ты консультируешь. Я покупаю новые пласты, двигаю их, а ты имеешь процент с навара. Идет? Это было года за полтора до смерти бабушки. Мне стало интересно посмотреть на Москву и на товар, и я ответил — идет. Хором своим руководил я два раза в неделю, поэтому время для поездки было. Сказав бабушке и маме, что я еду в Москву за нотами для работы, мы с Ильей вечерним поездом отправились в столицу, а утро были уже там. Спустились в метро и вышли у Большого театра. Обойдя отцом, попали на улицу Неглинную. Там находился небольшой музыкальный магазин, у которого тусовались фацовщики и музыканты со всего Советского Союза. Это был Кландейк для музыкантов, которые там могли купить всё, о чём мечтали. Но не в магазине, а у торговцы. Когда приезжие спрашивали у них: "Что есть нового?", торговщики лихо отвечали: "Всё новое, всё в масле. Чего надо?" И начинался торг. Были там и купцы, специализирующиеся на пластинках, которые были в то время в большой цене. Илья их знал, и мы принялись за дело. Самопал Польские, венгерские, болгарские пласты типа «Болотон» я сразу отметал, а выбирал только настоящие, фирменные пластинки с клевыми западными группами «Битлз», «Лет Зебелин», «Роллинг», «Пинг Флойд» и так далее. От такого изобилия у меня поначалу чуть сознание не помутилось, но в итоге вечером мы с Ильей уже сидели в поезде «Москва-Харьков», счастливые обладатели несмертных сокровищ «Москва». а когда выходные илюха двинул товарищ уже на харьковской балке и выдал мне 50 рублей одной бумажкой я ощутил такой восторг что готов был сплесать лизгинку с этим полтинником в зубах прямо на виду у всех меломанов со временем правда выяснилось что я поднимал на этом 400 рублей за одну поездку и подпряг меня к делу не только консультантом но и телохранителем но Я до сих пор не в обиде на него. Там в Москве она неглинной. Я и услышал впервые про Сафрона. Сафрона всемогущего. А позже представился случай познакомиться с ним лично. Случались у нас с Ильёй и Исусом разные заморочки, и кидалово было, и разборки с ментами, но это не интересно, а интересно вот что. Когда бабушка моя Лива умерла, Мы с мамой сохранили её и мама после похорон слегла. После приговора врачи и мама позвала меня и сказала: "Вот, Славик, и встал вопрос жизни и смерти, о котором говорил ещё твой дед Семён, мой отец, пропавший в Сибири, муж твоей бабушки Ливы. Перед смертью она мне передала икону с ликом святым, который твой дед привёз к нам в Харьков перед войной, наказав, что мы можем продать её только в случае, когда встанет вопрос жизни и смерти". Еще он наказал назвать внука своего, если родиться Славой, в честь Великой Октябрьской социалистической революции в России. — Потому тебя Славонькой зовут Славой, а икона вон в шкафу лежит, под бельем постельным. Мама ее всю войну хранила, закопанной в земле, а перед смертью вот принесла, передала мне и тоже наказала, только когда встанет вопрос жизни и смерти. — Пойди, Славонька, достань икону. Я достал из шкафа икону, завернутую в клеенку, и развернул на столе, развернул и аж присел на табурет. На меня изумленного смотрел лик, он будто бы улыбнулся мне, и от него стало исходить сияние, которое сначала заполнило мои глаза, потом всего меня, потом и всю комнатку нашу. «Мама, бабушка», — произнес я, — «а ведь он меня видит». Я услышал голос матери: "Он всех нас видит, Славонька, столько лет в земле пролежал, а живой, смертью смерть поправ". Во мне что-то происходило. Я никогда не видел такой красоты в жизни ни до, ни после. Это была не икона в обычном понимании, это был лик, выложенный маленькими сверкающими камешками. Красивый журнальный клад, видимо, из золота, нисколько не отвлекал внимание от цветового лика, а лишь усиливал впечатление. Оклад служил одеждой, защитой, охраной этого маленького лика святителя, парящего над суетой этого огромного мира. Бабуш, мама, снова произнёс я, будто и не я. А что мне делать с ним? И голос мамы мне ответил: "Славонька, а ты отнеси его в музей. В храм-то ведь нельзя, никому ведь не покажу". в музей, подумал я и сразу вспомнил разговоры форцовщиков на Неглинке про Сафронова Семагущева, о том, что у него лучшая коллекция платов в Москве, что слушает он их на даче через мощные колонки какой-то японской супераппаратуры, что вся его квартира на Кутузовском и дача на Пахре завешаны картинами из запасников Пушкинского музея, в котором он будто и работает, то ли экспертом, то ли оценчиком. Я встал, завернул лик обратно в клеенку, уложил икону в свой джинсовый дипломат и сказал маме, «Я срочно еду в Москву». Поцеловал ее и отправился на вокзал. Утром я был уже в Москве и отправился в метро на Неглинку. Было еще рановато, фарцовщики собирались там с открытия магазина. Я зашел в пирожковую на углу и сразу увидел спиртуса. Взял на раздаче пирожки мясные с бульоном и подошел к его столику. Мы поздоровались и стали хавать завтракать. Спертус, а ты не знаешь случайно, в каком музее Сафрон трудится, спросил я. Знаю, ответил тот в русском. Но русский же в Питере, удивился я. Ну, значит, в Пушкинском. Да, вон слон идёт, ты у него спроси. Подошёл слон, тоже известный фарцовщик, но не глинки, с тарелкой жареных пирожков и стаканом кофе. Привет, слон, поздоровался я и задал тот же вопрос про сафрона. В Пушкинском принимает с 10 до 18, ответил слон, со аппетитом уплетая пирожки и запивая их кофеком. Но ты к нему не попадёшь. Почему это? спросил я. У него запись на полгода вперёд. Все к нему прут, прочавкал слон. А как быть? Мне надо, снова спросил я. Напиши записку, что ты Миломан Славик с Неглинки, от Слонамау. Очень надо. Передай её через того, кто по записи, и сиди жди. Вытирая мясной рот и руки бумажной салфеткой, ответил слон, а потом повернулся к экспертусу и добавил: "Ну, что, двинули в забой?" И они ушли трудиться, я направился в Пушкинский, по дороге, прикупив у знакомого чувака неизвестный мне диск Джимми Хендрикса. Добрался до музея, с трудом отыскал, на задах вход на комиссию и вошел. Там на стульях сидели солидные дяди и тети с дипломатами и сумочками на коленях. «Кто к Сафрону?» — спросил я, не зная фамилии. «Все!» — ответил крупный мужчина. Я уселся рядом с ним, на стул достал из дипломата бумагу, написал записку и стал ждать. Через некоторое время из двери вышла женщина в бусах с большими клипсами в ушах, И сказав следующее, отправилась на выход. Мой сосед встал и пошёл к двери комиссии. Вы не могли бы передать записочку, обратился я к нему. Пожалуйста, ответил он безразлично и исчез за дверью. Пока я ждал, выяснилось, что Сафрон принимает только два раза в неделю, по вторникам и четвергам. Повезло, мелькнуло у меня в голове, и я даже не мог представить, как мне действительно повезло. Мужчина вышел, сказал следующий, протянул мне мою же записку обратно. Поблагодарив, я развернул её и прочитал: "Обед с 13:00 до 14:00, ожидайте сафрон". В часах было 12:30. Через полчаса из двери вышла женщина, а за ней совсем ещё молодой мужчина, выше среднего роста, модный, дед и шатен с кожаным редикулем в руке, как у доктора и сказал: "Перерыв на обед, товарищи, извините, придётся подождать". Потом посмотрел на меня, как будто мы были знакомы, и добавил «Идемте со мной». Я бросился за ним. Выйдя на улицу, Сафрон спросил «Что, миломан Славик, вас привело ко мне?» «Я привез лик старинный. Хотел бы у вас проконсультироваться, уважаемый Сафрон». Сказал я и собрался открыть свой дипломат. «Не торопитесь так, Славик, у нас еще пятьдесят пять минут», — произнес Сафрон. Мы вышли на причистинку и подошли к кафе. Вы голодны? весело спросил он. Нет, я пирожков наелся, да на не глинки, ответил я. С бульончиком опять весело спросил Сафрон. Да, ответил я, и мы зашли в кафе. Здравствуйте, Сафрон Евдокимович, сюда, пожалуйста. встетл нас официант и повёл куда-то. Пройдя по коридору, мы оказались в маленьком уютном кабинете с сервированным белоснежным столом. Как обычно, сказал Сафрон. А гость пирожков наелся, ему чай? Или кофе? Мне бы кофеку, ответил я. Официант ушёл, а мы уселись за стол. Ну вот, теперь показывайте свой лик, Славик, с доброй улыбкой, сказал Сафрон. Я достал икону и развернув, протянул ему. Наступила тишина. Сафрон молча смотрел на икону, а я на него. "Невероятно", вымолвил взволнованный и даже потрясённый увиденным Сафрон. С трудом оторвав взгляд от лика Спасителя, посмотрел мне прямо в глаза и спросил: "Что вы хотите узнать об этом шедевре?" "Ну, я даже не знаю, сколько он примерно стоит", ответил я, заметно волнуясь, не отводя взгляда с его умных глаз. От меня их сафрон произнёс: "Бесценен. Этот лик бесценен. Ему нет цены". И опять наступила тишина. Ни наш Славик, ни Сафрон и предположить не могли, что точно те же слова были сказаны в забытом уже 1939 году отцом Сафрона, заключённым Евдокимом Васильевичем Опетовым, начальнику Тобольского губчека Семёну Оскоровичу Забегай, деду Славика из Харькова. Понимаете, Сафрон взволнованно: "Путан, заговорил я, у меня очень больна мама. Встал вопрос жизни и смерти. Я простой хоровик, дирижёр из Харькова. Руковожу там камерным женским хором. Я должен ей как-то помочь, спасти её, я обязан. Этот лик, скорее всего, времён расцвета Византийской империи, выполненный предположительно венецианскими мастерами, не менее 1000 лет тому назад, тихо проговорил Сафрон, глядя на икону. Ему нет цены. В дверь постучали. Сафрон накрыл белой крахмальной салфеткой икону и сказал «Войдите». Пошел официант, принес заказ и ушел. «А как же мне быть, Сафрон Евдокимович?» Вдруг вспомнив отчество, спросил я. «Вы, дирижер Хоровика, интересуетесь, я смотрю рок-музыкой», а вдруг, неожиданно глядя на дно моего дипломата, произнес Сафрон. «Да, интересуюсь», — ответил я. «Этот диск Хендрикса я не знаю, еще не слушал». — А очень хочется. Как-то этот альбом остался для меня неизвестным, даже странно. Достал пластинку и протянул Сафрону. — Не совсем странно. Этот альбом собран из студийных, забракованных Хендриксом вещей и выпущен уже после его смерти. Звук о чем студии, который сохранил материал. — Это незаконный, но не менее ценный альбом, — проговорил Сафрон, разглядывая диск. Я про него слышал, но у меня его ещё нет, задумчиво продолжил он. Возьмите, вдруг ни с того, ни с сего, сказал я. Нет, нет, зачем же? Я не об этом, мне привезут, ответил Сафрон и через паузу подняв глаза на меня спросил: Вы мне доверяете, Вячеслав? Конечно, ответил я. Вы же меня совсем не знаете. Как вы можете доверять незнакомцу? опять тихо спросил Сафрон. «Вы же коллекционер, как и я. Вас все знают на Неглинке. Вся Москва вас знает. И я знаю это откуда-то». Опять волнуясь и глядя на Сафрона, ответил я. «Откуда-то», — произнес тихо Сафрон, а потом добавил. «Вы можете мне оставить лик на неделю? Я попытаюсь что-то сделать для вас и вашей мамы». «Конечно могу», — ответил я и уставился на Сафрона. «Тогда через неделю здесь же, в час дня». — Ваше превосходительство, а теперь ступайте, мне надо еще отобедать. Я же не ел пирожков на неглинной. Мы пожали руки, я неуверенно положил пластинку в дипломат и ушел. Странно, но я нисколько не волновался, не переживал все это время. И через неделю в районе часа дня стоял возле кафе с дипломатом. Сафрон появился на тротуаре, все так же элегантно одетый, с акваяжем в руке и красивым шелковым шелковым. Шарф на шее. Подошел, улыбнулся и сказал. «Здравствуйте, Вячеслав!» — пожал мне руку, и мы вошли в кафе. Уже в кабинете, заказав официанту еду, а мне кофе, он произнес. «Пятьдесят тысяч за минусом моих десяти процентов комиссионных вас устроят?» «Сколько?» — промолвил я осипшим голосом, чуть не свалившись со стула. «50 тысяч советских рублей за минусом комиссионных», — ответил спокойно Сафрон. «Вы шутите? Это же неслыханная сумма! Это же целое состояние! Это же...» И я замолчал, глядя с испугом на него. «Это спасение вашей мамы. Купите кооперативную квартиру где-нибудь в Ялте, перевезете ее туда. Там санаторий, врачи толковые из Кремлевки, климат хороший, воздух морской». Там Чехов лечился, сказал он весело. Какой Чехов? ошарашенно промолвил я. Антон Павлович, писатель и драматург наш великий, чуть улыбнувшись губами, ответил Сафрон. А если там нет камерного хора, купите аппаратуру у слона, поставьте в кабак, соберёте лабухов и будете жить буквально припеваючи, дирижируя оркестром, исполняя Месаедовскую, не обязательно. Для отдыха-то и так сойдёт. Согласны? Ничего не понимаю и не веря в происходящее, я вымолвил: "Согласен". Тогда вечером в 19 часов здесь же, а сейчас вступайте, Славик, за большой сумкой в ГУМ. Мне же, как видите, надо перекусить, обед всё же", сказал он весело и встал. Я тоже встал и спросил: "А за какой сумкой, Сафрон Евдокимович?" За большой Вячеслав, за большой. На личности много будет, в дипломат не войдёт. Ступайте до вечера. И я ушёл, забыв и про свой дипломат, который на выходе мне обалденную сумму в руки официанты зоютного зала отдали. Василина, всё было в точности, как он сказал. Слива встал со стула, на котором сидел во время своего рассказа, подошел к столу и изо всех бутылок без разбора, что остались на столе в оркестровке, слил остатки спиртного в один бокал. Потом взял другой бокал, отлил в него чуток и, протянув Василине, сказал «Это сливки, напиток богов и музыкантов. С Новым годом, Лина!» Они чокнулись, выпили коктейль странного вкуса, и Василина произнесла «Невероятно, Слава, но ты практически рассказал мне всю свою жизнь». «Да, пожалуй, самые важные моменты в своей жизни», ответил Слива. Немного помолчав, Василина робко спросила «А как же насчет подготовки к экзамену?» «Это потом, утро вечера мудренее, Лина», проговорил в ответ Слива и посмотрел на нее с любовью. Так уже утро, слава. Поехали домой, ответила она тихо, и они пошли на выход. Он подвёз её до дома, они попрощались, и она пошагала к калитке, подумав: он мог бы быть моим четвёртым, но видно не хочет сам. Зачем ему четвёртая ценность в его жизни? Вошла в дом, посмотрела с улыбкой на спящую мамашулю, прошла в свою комнату, разделась и с удовольствием забралась в постель. Слева доехал до дома, нешумно зашёл в квартиру, посмотрел на спящую, болезную, но живую, слава богу, маму свою, тоже улыбнулся ей спящей и ушёл в свою комнату. Раздеваясь, он думал: ведь она могла бы быть моей. Но не так, как другие, а по правде, с венчанием, со звоном колоколов, с регистрацией в ЗАГСе, с большим банкетом в нашем ресторане, с мамой и ее мамашулей во главе стола, с музыкантами со всего города. Мы бы с Василиной пели на сцене, все бы нам громко хлопали, кричали бы горько, а мы бы с ней целовались. Да только вот Василина так не захочет со мной говорить. А я по-другому не хочу с ней. Он лег в кровать и сразу заснул. На землю пришел новогодний рассвет. Ялта отдыхала после бурной ночи. Из-за Айпетри медленно поднималось большое солнце, золотя и согревая своими лучами синие дали черного моря. Осветила Ливадийский и Воронцовский дворцы величественные сооружения грандиозной красоты. Заглянула в ласточкино гнездо, нависшее над бухтой. глянула сверху на Артек, примостившийся под медвежьей горой Аюдаг, и залило своим радостным светом весь вечнозелёный и прекрасный город у моря.